Глава восьмая. Легенды Империи Мин. До открытия Дуньхуанского архива главным источником сведений о сказаниях, популярных в имперскую эпоху, были романы времен Мин. Это были уже полностью сложившиеся истории, которые было принято рассказывать на различных собраниях, например, в чайных домиках и на фестивалях. Их исполняли и на сцене, но от этих представлений следов не осталось. Трупы бродящих актеров редко записывали свои реплики. Тем не менее, жанр оказал на воображение китайцев того времени большое воздействие, и в минских романах прославлены многие персонажи из этих пьес. При Мин Китай урбанизировался. И с ростом городков в стране появилась прослойка полуобразованных жителей — Например, купцов, которым определенная грамотность нужна была по работе. Они не принадлежали к немногочисленной верхушке общества, с детства готовившиеся сдавать чиновничьи экзамены и знавшие наизусть классику, но умели читать и могли оценить литературные произведения. Для издателей той эпохи это был важный новый рынок. Они стали массово печатать книги путем ксилографии на дешевой бумаге, и выпустили значительное число романов, в том числе исторических. Один из самых знаменитых — «Путешествие на Запад». Путешествие на Запад «Путешествие на Запад» — популярнейший китайский роман, повествующий о подвигах бродящего монаха, которого сопровождает обаятельный царь-обезьян, или просто обезьяна Сунь-Укун. Впервые он был напечатан примин несколькими разными издателями, а в англоязычном мире прославился сначала в сокращенном переводе Артура Уэли «Обезьяна», народная сказка из Китая, а затем и в полной версии из ста глав. На BBC в 1980-х годах вышла японская экранизация «Саюки» «Обезьяна». Центральное телевидение Китая выпустило свою версию. У этой чудесной книги много предшественников. Достаточно сказать, что история, которая легла в ее основу, была очень популярна с XIII по XVI век. Сложно точно сказать, кто был ее автором. Роман приписывают писателю У Чен Эню, который вел отшельнический образ жизни в родной провинции Дзянсу. Путешествие на Запад интерпретируют как путь человека. Главный герой — Танский монах по прозвищу Трипитака или Тан сандзан последнее слово означает «три корзины мудрости» буддийского канона — отправляется в путь, чтобы собрать истинные сутры в Индии, там, где были созданы эти писания. Спутниками его становятся собственные человеческие недостатки. Воля и амбициозность, представленные обезьяной, а также жадность, распутство и другие аппетиты — которые олицетворяет свинья Джу Бадзе. В VII веке монах по имени Сюаньцзан, которого за большие знания именовали титулом Трипитака, действительно совершил такое паломничество. Хронику его захватывающего путешествия в Индию и Шри-Ланку по Великому Шелковому пути составили впоследствии его ученики. А путешествие на Запад целиком вымышленное литературное произведение. Считается, что обезьяна — это переосмысленный бог обезьяна Хануман, важный персонаж великого индийского эпоса Рамаяна. Как было принято в популярной литературе той эпохи, роман предваряет обширное введение о подвигах обезьяны. Этот герой рождается из осколка камня, которым когда-то чинила небеса мать богини человечества Нюева. и становится вожаком других обезьян на горе цветов и плодов. Они и провозглашают его царем. После смерти его тащат в загробный мир, но вместо того, чтобы смириться с судьбой, он вычеркивает свое имя из списков преисподней и становится бессмертным. Потом он возносится на небеса и сеет там хаос, приводя в гнев множество богов. Нефритовый император замечает это — и, стремясь обуздать гостя, жалуют его низким титулом «смотрителя небесных конюшен». От такого неуважения Сунь-Укун приходит в ярость и немного успокаивается только, когда его назначают попечителем небесного персикового сада. Вскоре, однако, он начинает бунтовать и там, съедая почти все персики. После дебоша в небесных чертогах Обезьяну сажают в тюрьму сначала легендарный даос Лао-цзы, а потом и великий Будда. Там герой дожидается появления китайского монаха, который отправляется в Индию. Лишь после этого в романе появляется главный герой, и повествование переключается, собственно, на путешествие на Запад. Танский монах набирает учеников, в том числе обезьяну и свинью, Благодаря любимой в народе богини Гуанинь. На своем пути паломники встречают врагов, которые полны решимости сожрать монаха и тем самым обрести бессмертие. Он неоднократно попадает в плен к целым полчищам демонов и духов, и ученикам приходится придумывать, как его выручить. Хуже всего, однако, что даже у самых стоп Будды они сталкиваются с коррупцией, которые убивают лучшие побуждения. Сутры, которые паломники получают у самого истока религии, оказываются малосодержательны, так как они не дали на лапу существам, которые их собирали. Обезьяна в гневе набрасывается на этих существ и пытается протестовать перед самим Буддой, но в ответ следуют всевозможные отговорки. Например, будто бы именно такие писания самые ценные, а в Китае этого не понимают. Сколько раз в истории китайцы сталкивались с подобными лицемерными доводами. И все же история оканчивается благополучно. Многих демонов отгоняет обезьяна. Волосы, которые она вырывает из своей головы, превращаются в свирепых тигров или сотни маленьких обезьянок. Она побеждает оборотня по прозванию «Желтый ветер» и учителя Даоса из храма «Желтого цветка», который подкашивает силы танского монаха отравленным чаем. Обезьяне удается одолеть сестер-паучих Даоса, а его самого, принявшего свою истинную форму стоножки длиной в семь ч, убивает свинья. Паломники также спасают 1111 маленьких мальчиков, Их посадили в клетки, чтобы уберечь от царя, собравшегося сделать из них снадобье долголетия. В неустанной борьбе против врагов веры герои-паломники побеждают окружение Будды и, получив в дар сотни сутр, волшебным образом переносятся по воздуху обратно в китайскую столицу Чан-Ань. Своей популярностью роман во многом обязан именно непочтительной проказнице-обезьяне, Но история изобилует и тонкими подробностями, ярко высвечивающими характер персонажей. Например, читатель видит соперничество между обезьяной и свиньей. У обоих есть умения, полезные в борьбе с демонами, но они при этом завидуют друг другу и с большим удовольствием рассказывают сплетни танскому монаху. В какой-то момент он даже прогоняет обезьяну из-за козни свиньи, Но та сама начинает умолять вернуть товарища. Судя по структуре, путешествие на Запад сложилось из устных преданий. Рассказчик регулярно подытоживает предшествующие события, чтобы слушатель легко понял любой фрагмент. Повествование таким образом складывается из отдельных пьес и эпизодов, каждая из которых можно изложить за один вечер. Благодаря психологической глубине эта история не теряла популярности столетиями. Отличная прорисовка героев позволила ей жить и быть любимой даже в XX веке, когда китайцы познакомились с западными представлениями о романе как художественной форме. Ее регулярно исполняют и используют в постановках различные средства выражения. Троицарствие Еще одно знакомое любому китайцу произведение времен империи Мин — «Троецарствие» — «Сань-го-янь-и». Этот исторический роман сложился на основе записей о трех царствах — «Сань-го-джи». Историка III века нашей эры Чэнь-шоу — летописи хаотичного периода Троецарствия, когда после упадка империи Хань за господство в Китае начали бороться государства Вэй, Шу и У. Действие романа вращается вокруг попыток заполучить власть с помощью различных политических ухищрений и военных маневров. Прежде всего речь идет о правителе царства Шу Лю Бэ и Цао Цао, стоящем во главе царства Вэй. Но в сюжете много и других представителей высших слоев общества. Лю Бэй — однофамилец императоров угасающей империи Хань и претендует на роль их преемника. В Персиковом саду он заключает союз с военачальниками Джан Фэем и Гуан Юем. Эта сцена широко известна. Главная тема романа — порядочность и порядок. Закат империи Хань и распад Китая на воюющие государства рассматриваются автором как трагедия. Великие силы Поднебесной, долго будучи разобщенными, «Стремятся соединиться вновь, и после продолжительного единения опять распадаются», гласит первая фраза, предрекая периоды раздробленности, которые последуют после падения династий Тан и Сун. Восстановление единства зависит от моральных качеств героев. Наиболее интересен среди них Джугэ Лян, главный советник Любэя, и реальная историческая фигура, изобретатель легендарных стратагем. Когда ему отчаянно не хватает стрел, он запускает по реке мимо вражеских позиций лодки с соломой, а потом собирает стрелы, которые по ним выпустили. Самым прославленным его достижением, однако, была стратагема пустой крепости. Снова испытывая недостаток в людях и оружии, Джугелян, занял огражденное стеной укрепление и приказал воинам спрятаться внутри. Нескольких своих людей он оставил подметать улицы, ворота оставил открытыми, а сам поднялся на башню и начал мирно играть на цитре Гуцине. Враг соблазнился, пустой с виду крепостью, и был разбит немногочисленными, но хорошо подготовленными защитниками. Роман полон истории о хитрости и храбрости, и сохраняет популярность. Как и в случае путешествия на Запад, по его мотивам снимают мультфильмы, телесериалы, делают видеоигры. Гуаньюй История гласит, что военачальник Гуан Юй был взят в плен Цао Цао, и тот обращался с ним очень хорошо. После освобождения Гуан Юй не забыл о проявленной к нему доброте. Он был образцом верности и праведности, и для него было невыносимо оставаться перед кем-то в долгу. Поэтому, когда удача отвернулась от Цао Цао, Гуань Юй тоже позволил ему уйти. Гуань Юй был идеалом красивого, храброго мужчины. Широко известна его способность стойко выдерживать боль. Однажды в сражении его ранили в руку. Кость оказалась заражена ядом, но даже во время операции он спокойно пил и играл в шахматы. Гуань Юй был очень высок и имел необычайно густую бороду, что считалось тогда особенно привлекательным. Он был краснолицем, поэтому в китайском театре герои с красным лицом обязательно оказываются хорошими людьми. Каждое его появление сопровождал барабанный бой и удары в гонг. В религиозных сообществах его почитали за верность и праведность, а торговцы считали его своим покровителем, ведь его слова никогда не расходились с делами. Рассказы Наряду с великими романами в период Мин было создано много небольших рассказов. Они основывались на популярных мифах и легендах и сами влияли на них. Одним из наиболее выдающихся писателей того периода был Фен Мэн Лун, который собирал услышанные древние предания, обрабатывал их, иногда на классическом китайском, и выпустил целый ряд антологий. Среди самых знаменитых его истории рассказ о Белой Змейке, в котором отразился триумф буддизма над даосизмом, а с ним и китайскими народными верованиями. Сверхъестественные события, столь любимые в древности, приобретают здесь буддийский оттенок. Эта знаменитая китайская сказка имеет много версий, На её основе были созданы современные оперные и кинематографические постановки. Рассказ появляется в книге Слово бессмертное, мир пробуждающее, Синши Ян, которую Фэн Менлун выпустил в 1624 году, и озаглавлен повесть о том, как белая волшебница была навеки погребена под пагодой Лайфэн. Речь идет о том, как буддийский монах Фахай заточил дух Дзин, белые водные змейки, под пагодой Лайфен в провинции Джэцзян. У западного озера в городе Ханчжоу в провинции Джэцзян жил вместе с сестрой юноша по имени Сюй Сюань. Он рано осиротел и работал в аптечной лавке, принадлежавшей сводному брату и его семье. Однажды Сюй-Сюань возвращался к себе на другой берег и уже отчалил, но тут его окликнула дама в белом, желавшая пересечь озеро со своей служанкой. Лодка вернулась, и женщины сели в нее. Госпожа была одета богато и, казалось, соблюдала траур. Служанка была одета в синее. В пути дама завела с Сюй-Сюанем разговор и сообщила, что недавно овдовела. Когда лодка причалила к другому берегу, они уже прекрасно ладили друг с другом. Поскольку начал идти дождь, Сюй-Сюань любезно одолжил госпоже в белом свой зонтик. Она с благодарностью взяла его и дала свой адрес, чтобы он за ним зашел. На следующий день Сюй-Сюань отправился к мосту лучников в Ханчжоу и начал спрашивать местных, где живет дама. Как ни странно, никто там не слышал о молодой вдове. Но тут ему на глаза попалась служанка, она-то и отвела его в большой дом поблизости. Хозяйка приняла юношу в изящно украшенной комнате, предложила поесть и выпить, а спустя некоторое время прямо призналась, что испытывает к нему большую симпатию. «Нам вчера суждено было встретиться», — сказала госпожа в белом, «Надеюсь, вы тоже испытываете ко мне некоторое расположение и женитесь на мне». Сюй-Сюань честно признался, что беден. Это легко уладить. Ничуть не смутилась женщина и попросила служанку принести сверток. Под белой тканью оказался слиток серебра весом в пятьдесят лянов. Сюй-Сюань пошёл домой и показал слиток сестре и сводному брату. Тот тщательно изучил его и громко вскрикнул — На серебре была официальная печать. Оно было взято из городской казны. Он побежал к властям. Те попытались арестовать госпожу в белом, но не могли ее нигде найти, а дом, где она жила, оказался давно заброшен. По словам соседей, там жили призраки. сюй не был наказан, но из Ханчжоу его изгнали. Он разлучился с сестрой, и отправился жить в Суджоу. Там ему снова явилась госпожа в белом и говорила так энергично и убедительно, что очаровала даже хозяина гостиницы и всю его семью. Видя их поддержку, Сюй-Сюань согласился жениться и счастливо зажил с молодой супругой. Однажды в храме Золотых гор проходил фестиваль. Сюй-Сюаню хотелось пойти туда и поучаствовать в веселье, Но жена оказалась этому совсем не рада и согласилась только после обещания не ходить к настоятелю, не говорить с монахами и побыстрее к ней возвратиться. В храме, однако, из жилища настоятеля вышел монах Фахай и последовал за Сюй-Сюанем к бурной реке. Как раз в этот момент среди волн показалась лодка, в которой сидели госпожа в белом и ее служанка в синих одеждах. «Что вам здесь надо, чудовище?» — воскликнул тогда монах. Все обернулись, а госпожа перевернула лодку и вместе со служанкой скрылась в волнах. «Это не женщина, а оборотень», — объяснил Фахай. «Возвращайся в Ханчжоу и дай мне знать, если она снова тебя побеспокоит». Когда Сюй-Сюань добрался к сестре в Ханчжоу, та возмутилась, что он не сказал ей о браке и сообщила, что жена уже здесь. Сюй-Сюань увидел госпожу в белом, но побоялся к ней подходить. Он помнил про совет Фахая, однако нигде не мог его найти и был уже готов броситься в реку, но тут монах появился и дал ему чашу для подаяний, чтобы прижать ее к голове оборотня. когда сюй Сюань заметил что жена повернулась к нему спиной он так и поступил и начал прижимать чашу все ниже и ниже игнорируя все ее мольбы. В этот момент появился фахай он взял чашу бормоча заклинание. наконец он посмотрел под нее и увидел что женщина сжалась в маленькую змейку Я была змеей сказала она но ветер и дождь заставили меня искать убежище в западном озере. «Я не ожидала встретить там Сюй-Сюаня и влюбилась в него. Да, я нарушила законы природы, но никому не причинила вреда. Пожалуйста, пощадите меня». Тогда Фахай заставил ее привести служанку, которая оказалась большой синей рыбой. Он уложил их в свою чашу, а чашу положил под пагоду Лайфен, чтобы они никогда не смогли освободиться». Чудовище из китайского фольклора, превращение людей в змей и рыб, все подчинилось буддийской пагоде, вечной защите местных жителей. Пагода Лайфэн Пагоду Лайфэн громовая вершина, строили не для того, чтобы она стала тюрьмой для госпожи в Белом. Это восьмигранная башня. Одна из десяти достопримечательностей на озере Сиху в Ханчжоу. была создана в 795 году по заказу местного правителя для любимой наложницы. Величественный буддийский монумент должен был покрыть славой их обоих. На фотографии в 1910 году она уже выглядит обветшалой, а в 1924 году рухнула окончательно. Слишком многие брали себе домой кусочек на удачу. На руинах старой пагоды Была построена новая. Она открылась для посетителей в 2002 году и теперь любима туристами и иностранными делегациями. Ночью ее ярко подсвечивают, и на таком фоне хорошо фотографироваться.